На пути домой в Риверхед, под кашель и фырчание обогревателя, Карелло принялся подводить итоги. В общем, свидание со Стефани Уэллс практически ничего не дало. Он сжал руку в кулак и протер перчаткой замерзшее изнутри стекло. В результате образовалась амбразура величиной с арбуз. Скоро она снова замерзнет, но пока хоть дорога видна. Еще не было и половины двенадцатого. А в этот субботний вечер люди разъезжаются из центра позднее, так что пока движение вполне сносное. История началась в четверг убийством Джимми Харриса, развитие получило в пятницу утром, когда прикончили его жену, а потом всё вообще пошло наперекосяк, сухаба на ухаб, перескакивая из одной части города в другую и даже выходя далеко за его пределы. Пока вообще не зашло в тупик, обозначенный кирпичной стеной дома, где убили Эстер Мэтисон. Четверг, пятница, суббота, 3 дня, и всё ещё никакого просвета. Карелла устал, был раздражён, но всё же старался утешить себя и познал, что в работе полицейского тайн не бывает, бывают только преступления и люди, которые их совершили. Иногда это профессионалы, как, например, вооружённые грабители, воры, порой и убийцы, правда, таких немного, а иногда любители, каковыми являются большинство убийц. Ибо сумасшедшие, как большая часть поджигателей, опять-таки убийц, а помимо того, самых разных, ничего общего друг с другом не имеющих нарушителей закона, вроде любителей подавать сигналы ложной тревоги. или похитителей попугаев или ближе к фактам, пожалуйста. Трое слепых убитых на протяжении 3 дней. Ничего не украдено. Квартира, в котором жили первые двое, перевёрнута вверх дном. Положим, убийца что-то искал, что именно? Может, Жими что-нибудь спрятал или закопал? Земля под ногтями, земля, почва. стало быть, да вполне вероятно, что он что-нибудь закопал. Тогда зачем же убийца растерзал всю мебель, раскидал по полу лампы, вилки, ножи, ложки и вообще всячески безобразничал в квартире. А потому что не знал, что именно закопал тот, что он ищет. Ладно, а потом нашёл он закопанное. Да, нашёл. А откуда ты знаешь? А то да, что квартиру Эстер Мэттисон он не тронул, если он и нашёл спрятанное Джими Харрисом, в дальнейших поисках не было нужды. Хорошо. Более того, отлично. Только зачем ему тогда понадобилось убивать Эстер Мэттисон? Зачем, если свои цели он и так достиг? Проблемы, проблемы. Когда расследуешь убийство, всегда сталкиваешься с проблемами. И едва вернувшись из Форт Мерсера, Карелла позвонил Мейеру в надежде, что тому удалось обнаружить в квартире у Хариса или во дворе следы недавних раскопок. Он целую речь подготовил, работал над ней во время всего утомительного возвращения домой. Начинаться она должна была так: "Но «Ну как? Нарыл что-нибудь?" Набирая номер, Карелла заранее хихикал, но никто не ответил. Маер ещё не вернулся со свадебных торжеств. И то сказать, не каждый день женится такие люди, как малыш Ирвин. Он вспомнил день, когда Ирвина должны были в первый раз отвести в синагогу. И если память не изменяет, а она не изменяет, как раз в этот день Котена Хейса перебили его восемьдесят седьмой. В первый раз они встретились в кабинете лейтенанта которому Хейс объяснял, что его назвали в честь пуританского проповедника Котона Мейзера. И тут же добавил, что могло быть хуже, могли назвать в честь его отца Инкриса. Карелла повёл новичка в инспекторскую и представил Мейеру, который ужасно беспокоился, что дело об убийстве в винной лавке, которым он был тогда занят, помешает ему пойти в синагогу, где Ирвина впервые факты Пожалуйста, ближе к фактам. Трое слепых, убитых на протяжении трех дней. Никто не припомнит, чтобы у кого-нибудь был зуб против Джимми или Изабелл или Эстер. Милые люди. Более того, милые слепые люди. А уж милее и не сыщешь. Разве что мать Джимми говорила, что он вместе с дружком из армии разрабатывает какое-то изощрённое вооружённое ограбление или что-то в этом роде. Впрочем, по мнению Карылы, вероятность это бы была примерно равна вероятности обнаружения на Марсе алмазных копий. Правда, чего только на свете не бывает. Мудр тот ребёнок, что понимает своего отца, но ещё мудрее мать, умеющая угадать будущего преступника младенца, которого она кормит грудью. Да и то сказать, разве Джимми не был участником уличной банды под названием «Ястребы»? Был. И из этого отнюдь не следует, что парнишка всегда вел праведный и правильный образ жизни. Но нет, из этого следует, что парнишка в свое время свернул на сторону не одну челюсть и сломал не одно ребро. И вообще, вполне вероятно, вел себя так же дурно, как и убийца, перевернувший всю квартиру в поисках детей. неизвестного им пока предмета. Если то, что искал убийца, было зарыто в квартире, речь может идти о каком-то небольшом предмете. Полей и пазбищ в городских квартирах не наблюдается. Правда, есть двор. Может, Джимми рыл там? Если вообще где-нибудь рыл и что-нибудь зарывал. Ну да ладно. Это выяснится сегодня вечером или завтра после звонка мэру. Завтра, завтра дни здесь ползут прямо по магбиту, да только воскресенье никак не наступит. До воскресенья было ещё 20 минут, и только Бог знает, сколько недель или месяцев до понедельника. Кареле казалось, что понедельник не наступит никогда. И так имеется славный слепой Джимми Харрис, мать которого считает, что он задумал какое-то страшное ограбление с использованием огнестрельного оружия. Имеется. Далее его славная и невинная слепая жена Изабел, которая была не прочь повеселиться, и уж во всяком случае наезжала то в один, то в другой мотель со своим шефом, до безумия в нее влюбленным. Итак, двое славных слепых, один из которых, возможно, замыслил какое-то преступление, а другой, вернее другая, его уже совершила. Точнее, совершала регулярно, ибо прелюбодеяние по уголовному кодексу, действующему в городе, на службе которого состоял Карелла, считалось правонарушением, влекущим за собой как минимум трехмесячное тюремное заключение или штраф до 500 долларов. Зря он не напомнил это старушке Джанет в Форт-Мерсере, И Мобельслия довольно сказать. Жаннет, а тебе известно, что в уголовном кодексе есть статья под названием прелюбодеяние, каковое квалифицируется следующим образом: вступление в половые отношения с человеком, у которого жив их супруг или супруга. Слышала о такой статье, Жаннет? Правда, она вовсе не призывала его нарушать закон, всего лишь приглашала в очаровательный ресторанчик. И к тому же, что это он вновь вспомнил ее? Эстер Мэттисон, еще одна славная слепая, у которой, правда, племянница-проститутка. В чем нет, разумеется, ничего предосудительного, если только игнорировать тот факт, что деньги, которые посылала племянница тете, это грязные деньги. Но Эстер, разумеется, могла его игнорировать, потому что не знала, во-первых, чем занимается племянница, и во-вторых, что банкноты эти достаются работой, которая по идее человеческих жертв за собой не влечёт, однако даёт возможность всяким проходимцам совершать другие преступления, тоже не влекущие за собой человеческих жертв, например, продажу наркотиков несовершеннолетним. Артур, наверное, и не задумался, на 60 долларов, которые он заплатил сегодня вечером Большеглазый Джасмин за 2 часа блаженства с проституткой, пошли прямо дурным людям, что заправляют всем этим бизнесом. И хоть Стефани Ойлс, известная также под именем Шана, не слишком много рассказала Карели, он-то точно знал, что от каждого никеля, заработанного ей на минете, большой мастерицы, которой она была, и малая часть отстёгивается тем же проходимцам во всяком случае славными парнями их никак не назовёшь и хоть пока Карела не видел никакой связи между смертью тёти и профессией племянницы чем-то тут подванивало такую вонь рано или поздно распознаёшь и так Джемми, Изабель и Эстер три славных слепых положим, у каждого из них были, как говорится, свои скелеты в шкафу. Да только непонятно пока, имеет это хоть какое-нибудь значение или нет. Есть детектив Карелов, который пока не знает, каков будет его следующий шаг, но знает, что это дело ему придётся довести до конца, когда в дело до конца другие дела отыскивать факты, оценивать факты, Да, кое-что он уже отыскал и оценил, но толку пока увы практически никакого. Ну что ж, надо искать новые факты, которые потом можно будет оценить в надежде, что и от этого толку не будет практически никакого. И тогда можно оставить службу в полиции и сделаться подметальщиком улиц или по крайней мере пойти домой и как следует отоспаться. Карела зевнул. Он снова протёр успевшее замёрзнуть окно и решил, что завтра утром поедет в Diamondback и попробует разузнать, почему кошмары продолжали мучить Джимми Харриса уже после того, как добрый майор Лимар обнаружил, исследовал и объяснил природу травмы, которая, по-видимому, послужила их причиной.